Глава 31. Нет сил скрывать это. Джаред. «Не спорю, предложение генерала поставить в известность о происходящем моего отца было заманчивым и могло мгновенно решить возникшую проблему, но я не собирался прятаться за спиной своего родителя. Не маленький. Сам смогу во всем разобраться. Я будущий правитель земель Рохран. Совсем скоро на мои плечи ляжет ответственность за все государство и за свой народ. Нужно привыкать к самостоятельности». После ухода генерала, который оказал неоценимую помощь, в голове появилось множество мыслей. У меня имелся план, возникший совершенно случайно, и именно его я собирался воплотить в жизнь как можно скорее. А если точнее, то сегодня в академии, в одном из промежутков между лекциями. Вот только Лайера нужно убрать куда-то ненадолго, чтобы он ничего не испортил. Прищурившись, задумчиво прочесал петерную волосы, смотря в свое зеркальное отражение, выходил испокойно, собранным психологически. Было немного тревожно, но я верил в лучшее, ведь сегодня этот кошмар может наконец закончиться. «Вот ты где!» — махнул рукой Мар, стоя посреди огромного холла. «Мы уже думали, что ты опять дрыхнешь», — кивнул Истар, приветствуя меня. «Парни!» — окинул их внимательным взглядом, я посмотрел по сторонам, убеждаясь, что рядом ненужных ушей глаз не наблюдается. «Мне нужна ваша помощь». «Значит», — подытожил Истар, когда мы уже направлялись в экипаже к Академии, Ты хочешь, чтобы мы как-то отвлекли Лайера?» «Проще сказать, чем сделать», — хмыкнул марин «Но мы приложим все свои силы, обещаем». В их глазах читался немой вопрос, который задать они так и не осмелились. Знали, если я молчу, то не нужно вытягивать это из меня клещами. Все равно не расскажу. Поэтому парни просто ждали, когда я сам все выдам, раскрывая тайну. «На большом промежутке между лекциями», — повторил Истар, получая от меня согласный кивок. Я не стал дожидаться Мику возле замка с целью отправиться до Академии вместе с ней. Не хотел видеть ее такой, неживой, лишённой эмоций солнечного света, исходящего от нее во все стороны. «Я вырву тебя из лап Лайера, подожди совсем немного». Все то же внушающее трепет здание Академии, все те же адепты и их заискивающие взгляды, чуть поодаль, как и всегда, наблюдала Серемина, ищущая моего внимания. Но теперь она, как и все остальные представительницы прекрасного пола, перестали для меня существовать. В моем сердце, как и в мыслях, находилась лишь одна дочь генерала Теней, Микаэла Севилар. «Закрыть его в аудитории, как и попытаться силой удержать на месте, не получится», — мотнул я головой. «Эльф умеет перемещаться в пространстве при помощи своей магии». «Сильный гад!» — фыркнул Истар. «Сын верховного мага эльфийского королевства», — соглашаясь, кивнул. «Насколько мне известно, его семья испокон веков передает звание верховного мага от отца к сыну. Сильнее в магическом плане них нет никого». «А если сын родится слабым?» — удивился Морейн. Как видишь, из поколения в поколение такого еще ни разу не было. Стоя на верхней ступеньке крыльца, скользил взглядом по внутреннему двору Академии, прекрасно зная, что здесь, на большом промежутке между лекциями, собираются как адепты, так и магистры. Идеальное место. Принял решение я. Странная какая-то семейка. Донесся до меня голос Эстара. Скорее, полная тайн и загадок, поделился своим мнением Мар. В общем, мне нужно, чтобы Мика первым после лекции встретила меня. «Подождите», — скосил глаза в сторону парней. «Нет, план меняется». «Передумал?» — удивился Марин. «Кое-что поменял, и я смогу первым встретить Микаэлу, а вы после сигнала об окончании лекции приходите сюда». Договорились?» — послышал и согласие друзей. Последующие две лекции мои нервы были натянуты, словно тетива лука. Боязнь и жуткое волнение достигли отметки максимум, но все равно не собирался отступать. Микаэлу так и не удалось увидеть, хотя я и не искал с ней встреч, дожидаясь нужного момента. Когда до завершения лекции оставалось минут 15, я поднялся и, оповестив магистра, что мне нужно уйти, под подозрительный взгляд Лайера направился на выход. Эльф не последовал за мной, хотя я и думал, что именно так будет. все таки было бы странным, если бы он рванул следом. До аудитории Микаэлы бежал как ошпаренный. Один лестничный пролет, второй поворот направо, Схватившись за ручку двери, всего на секунду перевел дыхание, а потом потянул ее на себя, проникая внутрь. «Прошу прощения, магистр», — произнес я, отыскивая взглядом, удивленную дочь генерала теней. «Могу я пораньше забрать Микаэлу?» «Эм...», — нахмурился мужчина в серой мантии. «Но «Ну, если это так, срочно...» Благодарно кивнув ему, поманил Магиану к себе. Она не заставила себя долго ждать. И вот уже спустя пару минут мы направлялись в сторону внутреннего двора. «Что-то случилось?» — спросила девушка, смотря на меня своими глубокими, словно озера глазами. «Не волнуйся», — улыбнулся ей внутренняя дрожа, словно осиновый лист на ветру. «Ничего плохого?» «Наверное», — добавил мысленно. «Удача была на моей стороне, и стоило нам сделать шаг на крыльцо, ведущее во внутренний двор, как слух уловил трель звонка». «Немного осталось. Нужно дождаться, когда соберется как можно больше народа. Когда все услышат мои слова, появится множество свидетелей, и ты больше не посмеешь прикоснуться к воспоминаниям Микки. Давай здесь присядем». Взяв девушку за руку, ощущая приятное тепло, я потянул ее за собой в самый центр, где под большим вековым деревом стояло несколько лавочек. «Погода сегодня чудная, да?» Улыбнулся, получая ласковую улыбку в ответ. Влияние эльфа начинает спадать. Ты вновь становишься сама собой, только без воспоминаний о нас». Сев рядом с Микой, краем глаза отслеживал, как территория заполняется адептами. «И ещё немного. Нужно подождать еще совсем немного». Мика наблюдала за мной, а я нервничал все сильнее. И вот, когда народу собралось вполне достаточно, даже двое магистров мелькнули среди адептов, а на крыльце появились парни вместе с Лайером. Я, вздохнув, встал на ноги. «Прошу минуту вашего внимания». Мой голос разнесся по всей округе, привлекая взгляды присутствующих. Спокойно, не хватало еще в обморок шлепнуться. Джаред! округлила свои прекрасные очи дочь генерала, когда я подцепил ее ладонь, смотря на нее одну. Что ты делаешь? занервничала девушка. Мика, волнение захлестывало с головой, но я не поддавался ему, уверенно двигаясь вперед. На глазах у всех хочу сказать тебе кое-что. За спиной послышались шепотки. «Ты для меня самое дорогое, что есть на этом свете». Микаэла часто задышала, а ее щеки покрылись смущенным румянцем. «Я думал, что смогу перебороть себя, смогу задушить в себе чувства, но это невозможно, потому что без тебя жизнь не имеет никакого смысла». «Джаред», — прошептала Магиана. Жал ее ладонь сильнее, осторожно потянув на себя, отчего Мика встала со скамьи. Шепотки стали громче, внимание всех присутствующих было приковано только к нам двоим. «Я люблю тебя», сорвалось уверенное с моих губ под вздохи, носящие разный эмоциональный характер. «Люблю, слышишь? Больше нет сил скрывать это, и хочу, чтобы весь мир узнал о моих чувствах к тебе».